Ее вели два сотрудника. Еще несколько экипажей ждали сигнала неподалеку. Что произошло конкретно, никто не знает. Связь сотрудницы пропала, а сама она произвольно изменила маршрут, выйдя из зоны обзора уличного видеонаблюдения. Тут же была поднята тревога. Пары сотрудников последовали за ней. Экипажи с подкреплением подъехали буквально через пару минут, но к тому времени все трое бесследно пропали. Через сутки тела мужчин были найдены в сухих зарослях борщевика, буйно растущих по соседству.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 В этот раз припарковался у небольшого местного скверика, решив исследовать совсем небольшие трехэтажки старой постройки, населявшие этот довольно старый квартал. Глава 32 На этот раз он быстро нашел две аномалии. Они спрятались в небольшом дворике между зданий, расположенных напротив друг друга. В одном аномалии находилось в подвале, в другом под крышей на чердаке. Заглянув в обе...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 И неизвестному это пришлось по душе. Молодой человек же сделал вывод, что эти мужики совершенно не имели понимания потенциали атрибутов и способностей, иначе не расслабились бы так. «Артёмка!» ты, похоже, поверил в себя окончательно. Парень явно переоценил его интеллект. «Ты молодец у нас, любознательным растешь. Вот только это наша территория, и ты на нее залез, смекаешь?» «Мужики, вы чего? Какая ваша территория?» Продолжил вести свою линию Артём. «Да ты не парься!» Бритый сразу взял быка за ранга, перебив его нервное ворняканье. «Значит, делаем сейчас так, Артём. Мы заберём хабар твой с портала. Сам, братух, понимаешь, на чужом месте отработал. Ну и накинешь нам на коньячок, значит, чтобы выпили за твоё здоровье. И расходимся, как в море корабли. Усёк?» «Мужики, да хорош!» Мемлил парень, потупив взгляд.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 Для Бритова произошедшее стало неприятным сюрпризом. Он остановился, стараясь потянуть время и, прикидывая выход из ситуации, начал опускать руку с холодным оружием к полу. «Вот, только и не стреляй! Спокойней, все сделаю!» Артем, стараясь показаться спокойным, дождался, когда гопник выронит нож и поднимет руки обратно. При этом последний сделал шаг вперед, стараясь сократить между ними расстояние. Как только Бритов скинул руки, Артем ускорил мышление и рванулся вперед.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 Или они уже успели убежать? Следовало побыстрее допросить бандитов. К сожалению, не только гопники недооценили силу Артема. Из-за постепенного её увеличения парень не успел осознать, насколько она возросла. Теперь, разглядывая мертвого борща, он, наконец, осознал этот факт. Меткие удары в солнечное сплетение выбил из того душу. Артем застыл, пытаясь осознать. Он только что убил человека».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 Мысли быстро перешли в конструктивное русло. Парень перевел взгляд на второе тело, лежащее рядом. Бритому ударом рассекло голову, откуда сейчас на грязный пол медленно стекала кровь, но дышал урод спокойно. У меня для тебя плохие новости, дружище. Нервный Артем не заметил, что это сказал вслух. Он обыскал человека, никакого оружия не нашел. После этого достал бутылку воды и облил лицо потерявшего сознания. Весистые пощечины быстро привели того в себя.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 Борщи Сиплый, два дружка чуть моложе 30, особого интереса для Артема не представляли, в отличие от дяди Сиплова. Владимир Иннокентьевич, по прозвищу Ждан, в 90-е был самым настоящим барыгой, занимаясь купкой ценных вещей у нечистых людей. Работал с ювелирными изделиями, монетами, драгоценными металлами и прочими вещами, сбывал и все по своим каналам в Европе. Мотные годом пережил и вовремя завязал, что из спасло ушлого дельца от решетки или чего похоже.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 Лутом их, видимо, тоже не обидело. В системе ничего интересного пожилой торгаш не нашел, посчитав все это детскими глупостями. Однако в добыче из зачищенного осколка чуйка безошибочно определила великолепный потенциал для сбыта. Знакомства в маргинальных кругах общества у него остались, как и некоторый авторитет. Да и к риску привык с молодости. В короткие сроки пожилой делец организовал скупку хабары из аномалий, пусть и впадает все накопления сбылых времен. времён. Впрочем, отбились все риски практически сразу.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 Уже работало четыре слаженных бригады. Людей туда набирали до сих пор. Периодически, конечно, работяги несли потери, но, судя по всему, платил Ждан слишком хорошо, чтобы это кого-то напугало. Держали весь бизнес в тени, благо опыт был. Противозаконной деятельности они не занимались. Но это было только вопросом времени, когда государство подобный бизнес начнет контролировать. Так считал и сам Артем, мысленно похвалил старика за смекалистость. Весь лут шел на продажу. Ждан запрещал что-то использовать для себя. Еще бы когда каждая семечка стоила тысячи и тысячи евро, жрать их в глазах пораженного торгаша было равносильным поеданию золота. Ближайшая партия товара, благодаря наладившейся системе, была самой большой и должна была уехать примерно через неделю-полторы. Сиплова никто в курс дела и содержимом вводить не собирался, но Владимир Инокентьевич в последние дни был особенно доволен. Это был ключевой момент рассказа гопника, который определил дальнейшие действия Артема.